Глава восьмая. Неожиданная подмога. Трис. Мне совершенно не хотелось идти на поводу у знатной выскочки, по какой-то неведомой причине решившей, что я обязана составить ей компанию. Уже намеревалась высказать своё веское мнение, но лакей не позволил, видимо, предвидев ответ. Леди Остерис — племянница его величества. Будет невежливо, если вы откажете. Прежде чем с моих куб слетел хоть звук, добавил он. Ох, тут же закрыла рот, закатывая глаза. «Я вас поняла», — чопорно кивнула, отмахнувшись от слуги. «Передайте своей госпоже, что я подойду через четверть часа». Когда дверь закрылась, Марик заинтересованно глянула на меня. «И что ты задумала?» — прищурилась она. «Ничего особенного», — улыбнулась я краешками губ, с вызовом взглянув на подругу. «Эта королевская павлиниха чего-то от меня хочет, иначе она бы не стала в такой спешке отправлять ко мне своего посыльного. Так давай же выясним, что ей нужно». а заодно познакомимся с местным курятником. Кто знает, может, я даже возьму свои столь оскорбительные для пернатых слова обратно». И вот сейчас, стоя перед напыщенной самовлюблённой особой, понимала, насколько сильно погорячилась. Бедные птички точно не заслуживали сравнения с этой пакостью. «Пришла!» — хмыкнула уничижительно леди, стоило мне подойти ближе и вежливо присесть в реверансе, как того требовал этикет. «Это она?» — перевела девица взгляд на одну из своих фрейлинг. Полагаю, что дали леди Что-то я совсем не понимаю. Неспешно обходя вокруг меня, словно я экспонат в музее, продолжала бурчать благородная особа, заставляя меня медленно закипать. Что в этой безродной такого особенного, что капитан Дэрол решил жениться на ней? Разве он всё ещё не понял, что рядом с ним есть поистине достойная претендентка? Ах, вот оно в чём дело. Павлиниха замуж за огневика захотела. В этот момент я лишь чудом не рассмеялась в голос. Пусть мне и не нравилась перспектива брака с охотником, но всё же сейчас я чувствовала себя победительницей. Вроде ничего не сделала, а уже утерла нос этой рыжей швабре. «Леди Остерис, не хотите ли вы сказать, что положили глаз на моего жениха?» — хлопнула я ресницами, невинно надувая губы. «Кто тебе сказал, что он твой?» — фыркнула в ответ Ребекка. «Я скажу дяде, что хочу Тейна в мужья, и ты вылетишь отсюда, как пробка, с позором». «Вот уж не думаю», — ликовала я мысленно. ведь видела, с каким рвением старшие мужчины готовились к этому браку. Мне ещё предстояло узнать причины спешки, но это потом. Сейчас важнее было поставить на место зазнавшуюся девицу. «Так чего же вы медлите?» — хлопнула я ресницами. «Идите к дяде прямо сейчас, и тогда посмотрим, кто из нас уподобится пробке. Я — невеста капитана Деверла, приглашённая во дворец в сопровождении Виконта Бейлиша с самим правителем Рестаром, Или же невоспитанная, избалованная племянница, позволяющая себе топать ногами и прилюдно унижать гостью её дяди. Конечно, вас никто не выгонит, но это и не требуется. Полагаю, ежемесячное содержание в качестве воспитательного урока малость поубавится. Досадно будет. Кто же тогда обеспечит вас новой шляпкой? Несколько мгновений Павлиниха сверлила меня ненавидящим взглядом, пока её компаньонки что-то нашёптывали девушке на ухо. Видимо, своего ума, чтобы поставить меня на место, у неё не хватало. «Тебе всё равно никто не поверит». Спустя несколько самых длинных минут в моей жизни вздёрнула нос леди Остерис, растягивая губы в самодовольной улыбке. «Посмотри сама. Мои фрейлины тебе не помогут, а слова твоей служанки никого волновать не будут». «А что насчёт моих?» Раздалось из-за живой изгороди, и из-за поворота вышел Тейн дэверл сурово смотря на племянницу короля. «Мне кажется, леди Остерис, вы немного забылись, позволяя себе оскорбить мою невесту». И если сейчас же я не услышу извинения, то, думаю, сегодня поговорю с вашим дядей о вашем неподобающем поведении и о том, как вы позорите его имя». «Я...» — тут же побелела лицом девушка, а её фрейлины отступили на пару шагов. «И давно вы подслушиваете, капитан дэверл Разве это входит в ваши обязанности?» В мои обязанности входят сопровождать будущую супругу. Не следует обвинять меня в подслушивании. Вы говорили достаточно громко, чтобы любой в розарии мог услышать ваше мнение о Миледи бэйлиш Стоит ли говорить, что я была не на шутку удивлена вмешательством охотника? Конечно, я и сама могла бы справиться с этой павлинихой. Но совру, если скажу, что мне не было приятно. Впервые мужчина заступился за меня, а это чего-то достоило. Да, я не забывала, кто он. И мы никогда не поладим, но могла же я хоть немного насладиться этим мгновением. Что ж, возможно, я немного погорячилась. Недовольно поджала губы леди Острис. Капитан Деверл, прошу принять мои извинения. Постойте. вздернул тёмную бровь мужчина, смотря на избалованную племянницу короля таким же острым пронзительным взглядом, которым пару раз окатывал меня. Он вызывал желание поёжиться. Вы не меня оскорбили, а мою невесту. Так что, полагаю, извиниться стоит перед ней. «Да ладно? Серьёзно?» — фыркнула мысленно, не веря в то, что он действительно это сказал. «Великие пельмешки! Капитан, я вся ваша!» «Ну?» — подогнал мужчина выскочку, в то время как горделивая особа почти позеленела, натужно пытаясь выдавить из себя хоть слово. «Я была не права, миледи Бейлиш. Надеюсь, вы не в обиде из-за моей маленькой шутки. Леди Острис, когда в следующий раз захотите подшутить над кем-нибудь, вспомните вот что. Хвостовство — признак неуверенности. Грубость — признак бессилия. Надежда на пользу от их проявления — признак глупости. А теперь прошу меня извинить. Полагаю, наше знакомство на этом окончено.